парменит делит свое учение на две части которые он соответственно называет путь истины и путь мнения нам нет необходимости касаться последнего наиболее существенное что сохранилось из его учения о пути истины состоит в следующем небытия ни познать непостижимо не сможешь ни в слове выразить одно и то же есть мысль и бытие в будущем как может быть или как бытие возникает нет его если оно возникло или в будущем будет гаснет рождение так и смерть пропадает без вести одно и то же есть мысль И то, о чем мысль существует, ибо ведь без бытия, в котором ее выражение, мысль тебе не найти. Бернетт замечает, смысл, я думаю, таков. Не может быть мысли, соответствующей названию, если это название не есть название чего-либо реального. Сущность этого довода состоит в следующем. Когда вы думаете, то думаете о чём-либо. Когда вы употребляете какое-нибудь название, то это должно быть название чего-либо. Следовательно, и мышление, и речь требуют объектов вне себя. И поскольку вы можете мыслить вещь или говорить о ней в любое время, то все, что может быть мыслимо или высказано, должно существовать всегда, поэтому не может быть изменения, поскольку оно состоит в том, что вещи возникают или уничтожаются. Философия — это первый пример широкой аргументации от мысли и языка к миру в целом. Эту аргументацию нельзя, конечно, считать основательной, но в то же время стоит посмотреть, какой элемент истины она содержит. Мы можем изложить эту аргументацию следующим образом. Если язык не совсем бессмыслен, то слова должны что-то значить. И в общем они должны обозначать не только другие слова, но нечто существующее, независимо от того, говорим мы о нем или нет. Предположим, что мы, например, говорим о Джорже Вашингтоне. Если бы не было исторической личности, которая носила это имя, то оно, очевидно, было бы бессмысленным, и содержащие это имя предложения также были бы бессмысленными. Из утверждения Парменида следует, что Джордж Вашингтон не только должен был существовать в прошлом, Но в некотором смысле он должен существовать и в настоящем, раз мы еще можем значимо употреблять это имя. По-видимому, это совершенно ложно. Но как нам обойти этот довод?